Глава 12. Жизнь – штука парадоксальная. Кто-то живет слишком мало, кто-то слишком много. Некоторые уходят неожиданно в отсвете лет и на самом пике карьеры. Некоторые долго готовятся к смерти и ждут ее как избавление. Она все не приходит и не приходит. Ты можешь просто выйти на улицу, где тебя собьет машина с пьяным водителем за рулем, или сосулька свалится прямо на голову. Или банда хулиганов подстережет тебя в темном переулке, и кто-то сунет нож под ребро или ударит арматурой. Трагическое происшествие или нелепая случайность, скажут окружающие. Жаль, он ведь был так молод. Или ты можешь лежать в хосписе или в отделении интенсивной терапии, подключенный к капельнице, к прибору для принудительной вентиляции легких или к искусственному сердцу. День за днём, неделю за неделей, возможно, месяц за месяцем. И тогда окружающий скажет, ему уже пора. Он слишком задержался тут, скорее бы прекратились эти мучения. Так будет лучше и для него, и для нас. Да и место в больнице освободится для того, кому ещё можно помочь. Последние годы смерть стала моей частой спутницей. Я много раз был на грани. На «Тайгере-5»... Я почти перешел эту грань. На Венту я снова приблизился к ней вплотную. Я был готов к этому. Насколько к этому вообще можно быть готовым? В Дэмойне мы выжили чудом. По идее, мы не должны были уцелеть при нашем последнем полете и падении в море. И уж точно мы не должны были пережить нашу высадку на остров. Но это осталось позади, а мы все еще были живы. По крайней мере, некоторые из нас. Открытая Дэйвам дверь валялась на земле в нескольких метрах от зияющего в скале лаза. Пока мы в броне, все мы немного сверхчеловеки, и редкая дверь может нам противостоять. «Не думаю, что оттуда кто-то вылезет», — сказал Дейв. «Плазмометы этим путем они бы точно не потащили». Каковы шансы, что на этом клочке земли находятся две непересекающиеся между собой системы катакомб? Они исчезающе малы. «Значит, нам туда». «Возможно», — сказал он, — «а полковник...» Он решил остаться. Дэйв деловито кивнул, принимая решение командира, и первым шагнул в лаз. «Пилоты не должны умирать под землей», — сказала Кира. «Но какого черта?» «Я стал замыкающим в нашей крохотной процессии, отправляющейся к недрам земли, или к недрам венту» что в данном случае не принципиально. Сложно сказать, на что мы тогда рассчитывали. Вряд ли кто-то всерьез думал, что мы сможем добраться до Визерса и его адской машины и причинить им обоим хоть какие-то неудобства. Помимо Визерса на острове оставалось еще почти сотня десантников, несколько десятков обслуживающего персонала и собственный экипаж крейсера, которым нам нечего было противопоставить, кроме чувства морального превосходства. Ракеты у нас с Дэйвом кончились, а у Кира их никогда не было. Эффект неожиданности был безвозвратно утерян еще на берегу. Одними импульсными винтовками в рукопашную сотню десантников не одолеть. Скорее нам просто не хотелось сидеть на месте и ждать, пока за нами явятся люди мятежного генерала. Сначала проход был достаточно широким. Но уже метров через сто мы с Дэйвом начали задевать плечами стены, и мне пришлось признать его правоту. Для того, чтобы пронести тяжелое вооружение, здесь было слишком мало места. Щитки скафандров пришлось вернуть на место. Источников света под землей не было, и без ночного зрения наших умных скафандров мы бы оказались совершенно беспомощны. На первой развилке мы свернули направо, так как спуск по левому коридору показался нам слишком пологим. На второй развилке оба коридора шли вниз с одинаковым уклоном, но мы все равно свернули направо. Из принципа. Третья развилка предоставила нам еще больше выбора. Целых четыре варианта пути. Это уже издевательство какое-то, сказал я. Тут военная база или лабиринт? Вполне возможно, что и то и другое, сказал Дейв. Сначала существовала какая-то система пещер, а потом наши инженеры построили базу. Творческий подход и использование особенностей рельефа, или что-то вроде того.